Глава 24. Всю ночь ворочаюсь и не могу уснуть. Стоит опустить ресницы, как снова вижу полчища существ, которые кажутся страшней небесных воинов. Я боюсь тренов, потому что они разрушили Ресур. Теперь сомнений в том, что столица перестала существовать, нет. Я своими глазами видела пепелище. По коже снова ползёт колкий озноб, и я обхватываю себя руками. Смотрю в серый потолок и невольно прислушиваюсь к тихому дыханию Риаса. Илинс момента возвращения в город не отпускал меня и на шаг. Я снова задаюсь вопросом: почему? Переворачиваюсь на другой бок и поглядываю на тёмную фигуру воина. Вытянувшись во весь рост, он остаётся неподвижен. Не могу понять, закрыты ли глаза мужчины. Может, в момент, когда я, вернувшись, к водопаду эмоционально открылась, Риас узнала в моём разговоре с Устом У меня вырывается смешок, вряд ли. Илин может что-то ощутить лишь с моей помощью. Забота о Рабыне, ревность. Ему такие чувства незнакомы. Довольно наделять небесного воина тем, чего у него нет. Это всё моя фантазия. Вздыхаю и подсунув сложенные ладони под щёку, наблюдаю за Ресом. Впервые за долгое время он проводит здесь так много часов. Не выдерживая. Ты спишь? Нет, роняет мужчина. Решаю задать вопрос, который меня тревожит. Никому не сказал о них. Нет. Снова этот ответ. Резь немногословины, я не могу сказать, что это раздражает. Отец был таким же. Поэтому я научилась добиваться от него ответа. С Ириной тоже не отступлю. Главнокомандующий приказал обходить территорию, чтобы не допустить подобного. Осторожно нащуповую почву. Трены не видят убежища, но ищут его. И они почти нашли. Да. Я разочарованно вздыхаю, понимая, что наш разговор снова заходит в тупик. Предпринимаю ещё попытку. Разве не опасно молчать о возможном нападении? Рассказать, что угрозы ближе, чем мы думаем, ещё опаснее. Я подскакиваю в изумлении и, устроившись сидя, напряжённо смотрю на лежащего мужчину. Несколько слов сразу, больше, чем за 2 дня. Но этого мне мало. Жадно подаюсь вперёд. Почему? Рес поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. Кажется, что мужчины не ответит, но я слышу. Если трыны ворвутся в город, мне придётся исполнить приказ главнокомандующего. Я не знаю, о чём речь, но нехорошие предчувствия уже ползают под платье и холодит спину. Снимившую губ срывается шёпот. Какой? Он смотрит пронзительно, совсем не так, как раньше. никак каменная статуя в груди ёкает ты я прищуриваюсь что ты чувствуешь сейчас не хочу чтобы ты пострадала сердце пропускает удар кажется что ответ Илина мне по-мерещился я переспрашиваю что ты сказал не хочешь это желание чувство как ты это понял он неторопливо поднимается и приблизившись усаживается напротив меня чуть склонив голову набок, признаётся. Похоже на то, что ты показывала. Когда не хотела есть безвкусную пищу небесных воинов, уточняю я. Когда попросила спасти своих родных. Меня бросает в жар. Я поверить не в силах, что Элин может испытывать нечто подобное. Думая, что делаю неверные выводы из слов Вогина, опять наделяя Риа тем, чего не допытываюсь. То есть ты желаешь меня спасти? Он молчикевает, а я недоуменно качаю головой. От тренов они желают уничтожить тетианцев. Перед тем как эти существа саж глей ресурвы увели жителей в горы. Но если варак ворвётся сюда, то отступать будет некуда. Смотрю в глаза Риа суетихо интересуюсь. Тогда какой приказ тебе придётся выполнить? Наверняка вы я обязан покинуть это место. Илин вернётся туда, откуда появился. Я больше никогда его не увижу. Других вариантов у меня не возникает. Небесный воины не выстоят в сражении с стройными, которых в несколько раз больше. Оружие чёрных воинов пугает этими молниями. Тёмные мечи разрезают даже непробиваемую чешую. Авраг вскоре обнаружит городок. Не потому ли Иост говорил о последнем шансе, извался с собой? Видимо, слухи о грядущей осаде дошли до подземелья. Мой нежеланный поклонник решился на побег. Возможно, как раз сегодня пытался выбраться из убежища. Уничтожить реки до того, как это сделают трены, нарушает тишину Риас. Эти слова переворачивают мир. Дыхание обрывается. Я замираю с линным изумлением. Что? Мысли путаются. В животе холодеет от ужаса. С усилием отгоняя желание отодвинуться от Элины, Нельзя допускать слабостей и поддаваться панике. Я уже совершила столько ошибок, последствия которых едва не привели к гибели родных. Прежде чем решиться на что-то, стоит разузнать больше. Подавив смятение, я поднимаюсь на колени, и, обхватив крупную мужскую ладонь двумя руками, улыбаюсь. Спасибо. Мне на самом деле счастливо, что ты желаешь мне добра. Передаю Елину искреннюю благодарность, которой в этот миг наполняется моё сердце. Лишенный чувств небесный воин не желает причинять мне боль. Рождённый или созданный для того, чтобы подчиняться приказам, не иметь своей воли и желаний, он впервые захотел позаботиться о ком-то. Это достойно награды. Синусь к нему и мягко касаюсь губами мужской щеки. Ряз замирает, не дыша, смотрит не на меня, а перед собой, или его взгляд направлен внутрь. Мне хочется узнать, что сейчас происходит с небесным воином. Но я откладываю это на потом. Сейчас есть вопрос важнее. Почему тебе приказали уничтожить тех, кого ты спас? Я хочу произнести это отстранённо, но мои эмоции выдают дрожащий голос. Риас переводит взгляд на меня, губы его плотно сомкнуты. Я нетерпеливо сжимаю его руку. Пожалуйста, скажи мне, зачем убивать рееков? Он долго смотрит на меня, и я уже отчаиваюсь дождаться ответа. Самой мне догадаться трудно, и я перебираю возможные варианты. Или ты не знаешь? У тебя есть только приказ. Мужчина медленно опускает голову в утвердительном жесте. Я кусаю губы, размышляя, как выяснить причину очень странного распоряжения. Единственное, что приходит в голову посетить Темуса. Возможно, император осведомлён о намерениях главнокомандующего. И сделать это необходимо сейчас, пока не настало утро. до церемонии вознесения жертвы великая Иеридис. Ты действительно не хочешь, чтобы мне было больно? Задавая этот вопрос, я рискую. Элин только-только распробовал эмоции. Возможно, его желание защитить свою рабыню слабое, мимолётное и растает как дым с первыми лучами солнца. Но мне совершенно необходима помощь Карда, который может провести меня в любое здание даже ночью. Рея ко мне разрешается подниматься из подземелий. Исключение карды делают лишь для жриц, но процессию всегда сопровождает один из подчинённых Реаса. Лишь я пользуюсь особыми привилегиями, как рабыня Хилина. Отпускаю руку мужчины и твёрдо говорю: "Когда стоит выяснить, почему приказывают убить тех, кого ты защищал?" Поднимаюсь на ноги и приближаюсь к выходу. У самой двери оборачиваюсь и в темноте утренних сумерек ловлю взгляд Ряса. Прямо сейчас я собираюсь задать этот вопрос императору. Ты со мной? Сердце колотится быстрее. Вот-вот я выясню, настоящее ли желание Карда, или же небесный воин остаётся так же бесчувственен, как раньше. стук, второй, третий. Я надавливаю на прохладную поверхность двери, и тонкий скрип петель вторит моему стону. Грес продолжает сидеть и смотреть на меня. Неужели я снова ошиблась? Увидела то, чего нет. Доверилась чудовищу с каменным сердцем и проиграла. Ирину нужны лишь мои эмоции. Вот что он хочет защитить. Если так, то Карт найдёт способ оставить мне жизнь. Но на что она мне? Зная, что родные погибли в подземелье убежища, смогу ли я продолжать дышать? Понимая, что до конца дня останусь игрушкой монстра, сумею ли смириться со своей ролью? глядя на мужчину, к которому начала испытывать чувства, получится ли не превратить их в жгучую ненависть. Нет. Но если Ряз действительно понимает, что такое душевное страдание, он не допустит гибели Ряеков, моей мамы, сестёр, брата. А если нет, тогда я сама поговорю с Эмусом. Император может отказать одинокой женщине в аудиенции и даже позвать людей в сером. Мир изменился, но люди следуют старым правилам. Что же? Если меня схватят, значит, так тому и быть. Чтобы жить, мне нужна надежда. Ныряя в прохладную темноту, я замираю, глядя на светлеющее небо. Улыбаюсь. Звук его шагов за спиной вторит биению моего сердца. Он понимает. На миг меня охватывает жгучее желание, чтобы рея согнил меня со спины, и мы несколько секунд любовались высокой синевой. Но не стоит ждать многого от того, кто только-только начал знакомиться с чувствами. потихоньку учится быть человеком. Смаххиваю слезу и не оглядываясь иду вперёд. Илин молча следует за мной, и этот пронзительный миг заставляет солёные капли катиться и катиться по щекам. Но когда мы приближаемся к зданию, где живёт Эмус, я собираюсь с мыслями и силами. Сейчас, когда за моей спиной стоит Илин, императору придётся ответить на вопросы. Входим внутрь, минуем блестящие, ярко освещённые коридоры. Вступаем на металлический пол большого зала. С момента моего первого посещения многое изменилось. Железные шкафы, что светились разноцветными огнями, сейчас тускло темнеют. В середине помещения стоит основательное кресло, похожее на трон. Рядом светлеет большой стол, на котором расставлены серебристые тарелки. До меня долетают дразнящие аппетиты ароматы: мясные нарезки, спелые фрукты и свежий хлеб. Всё, чего лишены ресурсы За металлическими шкафами стыдливо прикрывается парчёвым пологом монументальная кровать. Император поднимается с неё и неторопливо приближается к нам. Он тоже изменился с нашей последней встречи. Заметно пополнел и как будто даже помолодел. На щеках играет румянец, глаза горят воодушевлением. Илин радушно зовёт Иреса и протягивает раскрытую ладонь словно для рукопожатия. Рад вас видеть в любое время дня и ночи. Вы сочтётом главнокомандующему. Располагайтесь удобнее, хотите присесть? Вот, проходите сюда. На меня Эмус не обращает внимания. Конечно, зачем ему общаться с женщиной, да ещё с рабыней. Но он выслушает и ответит на все вопросы. Я решительно иду к трону и, присев на краешек, опускаю руки на подлокотники. Ловлю изумлённые взгляды Эмуса и позволяю себе лёгкую улыбку. Спасибо за ваше любезное приглашение. Уютное кресло. Откуда оно здесь? И кровать. Люди всерам хорошо позаботились о комфорте императора Тетиена. Жаль, что ваш народ прозябает в сырых пещерах. И даже жрицы великой Эириды лишены маломальских удобств. Джен, дочь Хедеса, грозно начиная тему с анамик становится прежним собой. Я уже раз простил твою дерзость, но второго не жди. Даже ради памяти твоего отца знай своё место, и словно выплёвывает рабыня. Прищуриваясь, лишь на миг не доумевая, почему на его лице столько презрения, а потом догадываюсь. Видимо, младшие жерицы не отличаются молчаливостью, и сплетни обо мне долетели до ушей императора. И судя по интонации под словом рабыня, он имел в виду совсем другое. Выпрямившись, смотрю на ему с отвёрдом, говорю холодно. Да, Теперь я рабыня, я знаю, что моё место рядом с Элином. А вот вы своим явно забыли. Разве оно здесь среди роскоши чужеземцев? Император вправе набивать себе брюхо, когда его народ страдает от голода? Наглая девочка, в ярости начинает Эмиус. Да как ты смеешь? но я перебиваю. Мы действительно. Что такого? Подумаешь, дети рискуют умереть под завалами, пролезают наружу за ягодами. женщины боятся отойти от отцов и мужей, чтобы не подвергнуться насилию. Многих и это не спасает. Какое вам дело до слабых? Но знаете, что и вы беззащитны. Недостаточно называть себя императором, чтобы быть им. Мало наблюдать за обрядом жертвы для великой богини, чтобы править. Вы потеряли власть. Я здесь, чтобы сообщить императору, что он никто. Замолкаю, не наблюдая за емусом. Румянец уходит с круглого лица, во взгляд наполняется колючей тревогой. Что ты хочешь этим сказать? Главнокомандующий приказал уничтожить всех реек, если трыны проникнут в город. Печатая слова, сообщаю я и приподнимаю бровь. Вы тоже из реек, император. Побелев, он отшатывается и задевает один из железных шкафов. Кто-то отзывается глухим звуком. Эмос шепчет от злости и бьёт кулаком по металлической поверхности. Лжится. В адуше вевшейся его реакции я поднимаюсь со трона и стремительно приближаюсь к императору. Касаюсь его плеча и негромко прошу: "Что вы знаете? Не молчите. Возможно, это спасёт жизнь, вашу в том числе". Мне даже не приходится пользоваться своим даром. Эмос в порыве гнева рассказывает нам всё, что слышал, находясь в этом зале. Но с каждым его словом моя надежда тает.